Дарги втолкнули меня в тот самый кабинет, в который я совсем недавно влезла без спросу. Сейчас здесь не было ни намека на недавнее буйство его хозяина. Все лежало на своих местах, а на каменном полу – ни соринки, будто его тщательно вымели. Воздух насыщенно пах элестой, жимолостью и жасмином. Дерейтер стоял у окна спиной ко мне. Его пальцы сжимали подоконник так, что побелели костяшки. «Я не верю ни единому твоему слову», – заговорил он, едва мои сопровождающие исчезли. «И не желаю заключать с тобой сделку». Его голос звучал глухо, будто сквозь зубы. Я не спешила трогаться с места. Мой враг только выглядел расслабленным. На самом деле у него внутри все кипело. Он мог сорваться в любой момент. «Твоя Шами и мнение, прошептала я с невинным видом. «Неужели даже ради нее ты не поступишь со своими драконьими принципами?» Он скрипнул зубами. «Людьми так просто манипулировать?» Особенно женщинами. Но генерал далеко не глуп, в отличие от его суженой. Будь вся проблема в Элесте, я бы уже давно разобралась. Но этот Дарк мне не доверяет. И, боюсь, у него есть на это причины. Однако он все-таки проиграл. Дал слабину. Позволил сомнению заползти в свое сердце. Мне остается лишь немного толкнуть того, кто сам занес ногу над пропастью. Справа от окна шевельнулась портьера. «Подлая тварь!» Оттуда вылетела Элеста. «Мы так не договаривались!» Дерейтер успел перехватить ее за талию до того, как она вцепилась в мне в волосы. То, что лесто здесь, я поняла сразу, как только вошла. Ее выдал насыщенный запах духов, шуршание платья и громкое, прерывистое дыхание. Сейчас она не выглядела такой безупречной красавицей, как при первой встрече. Прическа растрепалась, алебастровая кожа покрылась гневными пятнами, грудь в декольте бурно вздымалась. Кукольное лицо исказили ярость и страх. «Я освободила тебя!» Звиснула она, пытаясь вырваться из схватки до Дерейтера. Я рисковала всем, и это твоя благодарность? Ты решила украсть моего жениха? Я смерила ее насмешливым взглядом. Сделаю вид, что не слышала оскорблений. Затем перевела внимание на дарка за ее спиной. Мы ведь все понимаем, почему ты отменил казнь генералу. Ты должен расторгнуть помолвку с ней и обручиться со мной. Тогда я сниму проклятие. Я старалась говорить твердо, нагло глядя ему в глаза, играя на его чувствах. Хотя какие чувства ударка? Всего лишь инстинкты. Но я понимала, от того, сумею ли я быть сейчас достаточно убедительной, зависит моя судьба. Его серебристый глаз будто покрылся инеем. Вымораживающий взгляд прошелся по мне, заставляя кожу покрыться мурашками. Я с трудом сдержалась, чтобы не обхватить себя за плечи руками и не поежиться. Нет. Дерейдер ревниво прижал Элесту к себе. Пока ты не снимешь проклятие, я даже пальцем не шевельну. Та судорожно вздохнула. Ее взгляд забегал, на лице отразилась внутренняя борьба. Всего год я улыбнулась ей. «Соглашайся, это не так многое лесто. Но потом ты получишь своего жениха за одну и вечную молодость». Она жалобно глянула на Дерейтера, потом на меня. Ее губы шевелились, как у рыбы, вытащенной из воды. Я пожала плечами и села на пол, скрестив ноги. «Что ж, очень жаль. Но это ваш выбор. Похоже, такого они от меня не ждали». «Ты переигрываешь» процедил генерал. «Забыла, что я могу убить тебя в любой момент. Это ты постоянно забываешь, что у твоей сужены нет второй жизни. И что никто, кроме меня, не может помочь. А время идет. Вода убывает. Кап-кап. Кап-кап». Издевательски склонив голову набок я изобразила клепсидру. «Хватит!» со слезами выкрикнула Элеста, а затем оттолкнула жениха. «Хватит говорить обо мне так, будто меня здесь нет!» «Любовь моя». Он хотел коснуться ее щеки. Она со злостью откинула его руку. «Хватит решать за меня!» Элеста. «Нет! Ведьма права! Я хочу быть твоей женой, а не любовницей! Не хочу состариться и умереть у тебя на глазах!» Она заметалась по комнате, как загнанная лань. Ее пальцы теребили рукава платья, по лицу текли слезы. Дерейтер наблюдал за ней с выражением муки. Его кадык дергался, будто Дарк с трудом давил желание сорваться с места, схватить ее в охапку, прижать к себе и целовать до беспамятства. «Я даже услышала тихий рык!» Еще немного, и его выдержка лопнет, как мыльный пузырь. А мы здесь троем. А Вряд ли Элеста сумеет остановить обезумевшего дракона. Она неожиданно перестала метаться, и тяжело дыша замерла напротив меня. «Хорошо!» – выкрикнула мне в лицо с нескрываемой злостью. «Пусть будет по-твоему, чтоб ты провалилась!» Я выразительно подняла брови и приготовилась к продолжению. Она не заставила себя ждать. «Орион, любимый, это всего лишь год. Я разрываю помолвку». Перемежая слова со слезами, Элеста сорвала запястье браслет. Тонкий серебряный обруч с выбитыми на нем драконьими рунами. Я его давно заприметила. Но зная, мои чувства останутся прежними. Ее голос дрожал, когда она протянула браслет жениху. «Я буду здесь, рядом с тобой». Тот тяжело шагнул ей навстречу. Однако я была быстрее. Рывок и драгоценность оказались в моей руке. Браслет обжег пальцы, будто раскаленный металл. Впрочем, таким он и был. Драконья магия, запаянная в нем, обжигала. Я едва не выронила его, едва не швырнула прочь. И, чтобы не передумать, быстро надела себе на запястье. «Ваше слово, генерал!» – прошептала, глядя, как кожа вокруг браслета краснеет и покрывается ранами. Всего одно слово, и проклятие исчезнет. Или я просто сгорю. Помолвочный артефакт, надетый без разрешения, превратит меня в головешку.